«Не разврат же весь этот позор очевидно коснулся ее только механически настоящий разврат еще не проник ни одной капли в ее сердце он это видел она стояла перед ним наву ей три дороги думал он броситься в канаву попасть в сумасшедший дом или или наконец броситься в разврат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 сознательно втянется, наконец, в эту мерзкую смрадную яму. Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадной ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками, и уши затыкать, когда ей говорят об опасности? Что она, уж не чудо ли ждет? И, наверное, так. Разве все это не признаки помешательства? Он с упорством остановился на этой мысли.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 Я и на прошлой неделе была. Панихиду служила. — По ком? — По Лизавете. Ее топором убили.